Гонрельд, как будто бы пропустил колкость мимо ушей, но было видно, что он весь напряжён, точно готов в любую секунду броситься на Перта. "Кон!" крикнула Фелида, и наёмник послушался. Отошёл к нам, едва заметно кивнул мне и встал по левую руку. Справа оставалась девушка-приключенец. Чуть позади встал Аврон. "Похоже, что ты и правда здесь главный", заметил Перт. "Похоже на то. Я пожал плечами и снова достал тетрадь. Квест выполнился сам с собой. Пораведать Филиду. Зачёркнуто. Забрать кузнеца из Полян. Вернуть Крола. Построить склад. Построить таверну. Построить лесопилку. Построить три телеги. Найти меч Комрольда. Зачёркнуто. Добыть карту мира. Решить проблему с дезертирами. Избавиться от волков. Зачёркнуто.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 Это всё Йон. Сержант ухмыльнулся, а Каменчик тут же задрал нос. Он оглушил одного, когда заметил, что двое ушли из деревни. Их осталось всего трое. А после Йона 2 дальше было несложно. То есть ты хочешь сказать, что с бандитами в деревне покончено? Уточнил я, готовясь сделать ещё одну запись. И никто не сбежал. Ну, кроме тех двоих, что ушли почти сразу же после вас с Ахри. С ними разобралась я, отметила Филида. Ага, Перт ещё раз усхмыльнулся. Хорошая у тебя охрана, староста. Я не староста, меня никто не избирал, пробормотал я, делая пометку в тетради. Но ты главный. Главный это моё поселение, и посмотрел на то, как постепенно выравнивается список выполненных задач. Проведать Филиду зачёркнуто. Забрать кузнеца из полян, вернуть крола, построить склад, построить таверну, построить лесопилку, построить таретилеги, найти меч Конральда, зачёркнуто, добыть карту мира, решить проблему с дезертирами, зачёркнуто, избавиться от волков, зачёркнуто, принять поселенцев, зачёркнуто, распределить роли, это сказать Еливара, определиться с торговлей.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 На несколько дней можно от чего бы и нет, согласился Перт. А я он уже направился к бараку и провёл пальцем по фундаменту. Интересный метод, заявил он. Может, у вас ещё и работа имеется, спросил Триг. Где волки, тут же вспомнил я. В прохладном месте, ответила Филида. Волки? оживился Триг.